Но центр-то ведь разрушен, излучения больше нет. Ну и что же? Теперь они сразу поймут, что их угнетают, что жизнь у них дрянная и поднимутся. Куда они поднимутся?» Сказал странник печально. «Кто поднимется?» «Огненосные творцы живут и здравствуют. Легион цел и невредим. Армия отмобилизована. В стране военное положение, на что вы рассчитывали?» Максим покусал губу. Можно было бы, конечно, изложить этому печальному чудовищу свои планы, перспективы и прочее, но что толку? Раз ничего не готово, раз все так получилось, рассчитывать они будут сами. Он показал через плечо на вепре. Вот этот человек, например, пусть рассчитывает. Мое дело было дать им возможность рассчитывать. Ваше дело, пробормотал странник. «Ваше дело было сидеть в уголке и ждать, пока я вас поймаю». «Да, наверное», — сказал Максим. «В следующий раз я буду иметь это в виду». «Сегодня вы отправитесь на Землю», — жестко сказал странник. «И не подумаю», — возразил Максим. «Сегодня вы отправитесь на Землю», — повысив голос, повторил странник. «На этой планете у меня хватает заботы без вас. Забирайте свою раду и отправляйтесь. «Рада у вас?» — быстро спросил Максим. «Да, давно у меня. Да и здорово, не беспокойтесь». «За раду спасибо», — сказал Максим. «Большое спасибо». Машина въехала в город. На главной улице гудела, чадила и ворочалась чудовищная пробка. Странник свернул в проулок и поехал трущобами. Тут все было мертво. На углах столбом, руки за спиной, лицо под боевой каской торчали чины военной полиции. Да, здесь на события отреагировали быстро. Общая тревога и все на местах. Как только очнулись от депрессии. Может быть, не надо было сразу взрывать? Может быть, надо было действовать по плану прокурора? Нет. Нет, Масаракш, пусть все идет, как идет. Пусть он мне не выговаривает зря. Пусть они сами разберутся, что к чему. Они ведь обязательно разберутся, как только у них прояснится в голове. Странник снова вывернул на магистраль. Вепрь деликатно похлопал его по плечу стволом пистолета. «Будьте добры, высадите меня вот здесь, вон где люди стоят». Возле гадетного киоска, сунув руки глубоко в карманы длинных серых плащей, стояли люди, человек пять. А больше на тротуарах никого не было. Очевидно, депрессионный удар сильно напугал жителей, и они попрятались кто куда. «А что вы намерены делать?» — спросил странник, замедляя ход. «Дышать свежим воздухом», — ответил вепрь. «Сегодня на редкость славная погода». «Это наш человек», — сказал ему Максим. Странник страшно осклабился. «При нем можно говорить все». Автомобиль остановился у обочины. Люди в плащах осторожно зашли за киоск. Видно было, как они выглядывают оттуда. «Наш?» — переспросил Вепрь и поднял бровь. «Чей это наш?» Максим в затруднении поглядел на странника. Странник и не думал помогать ему. «Впрочем, ладно», — сказал Вепрь, — «вам я верю. Мы сейчас займемся штабом. Я полагаю, что начинать нужно со штаба. Вы знаете, о чем я говорю. Там есть люди, которых надо убрать, пока они не оседлали движение. «Правильная мысль», — пробурчал вдруг странник. «Между прочим, я вас, кажется, узнаю. Вы Тикфеску по кличке Вепрь, так?» Совершенно верно. Вежливо сказал «Вепрь». Потом он сказал Максиму. «А вы займитесь творцами. Это трудное дело». Но оно как раз для вас. Где вас искать? Погодите, Вепрь, сказал Максим. Я чуть не забыл. Через несколько часов вся страна на много суток свалится от лучевого голодания. Все будут абсолютно беспомощными. Все? С сомнением спросил Вепрь. Все, кроме выродков. Это время, эти несколько суток можно использовать. Вепрь подумал. Что ж, прекрасно, сказал он. «Если это правда, впрочем, мы-то будем заниматься как раз выродками. Так где же вас все-таки искать?» Максим не успел ответить. «По прежнему телефону», — сказал странник, — «и на прежнем месте». «И вот что. Создавайте свой комитет. Восстанавливайте организацию, что была при империи. Кое-кто из ваших людей работает у меня в институте. Масаракш», — прошипел он вдруг, — «ни времени нет». «Ни людей нужных под руками нет, черт бы вас подрал, Максим!» «Самое главное», — сказал Вепрь, положив руку Максиму на плечо, «что больше нет центра». «Вы молодец, Мак, спасибо». Он стиснул Максиму плечо и, неловко цепляясь протезом, полез наружу. Потом его вдруг прорвало. «Господи!» — произнес он, стоя рядом с машиной с закрытыми глазами. «Неужели его на самом деле больше нет? «Это же... это же...» «Закройте дверь», — сказал странник. «Покрепче». «Покрепче?» Автомобиль с места рванулся вперед. Максим оглянулся. Вепрь стоял посреди кучки людей в серых плащах и что-то говорил, размахивая здоровой рукой с пистолетом. Люди стояли неподвижно. Они еще не поняли или не верили. Улица была пуста. Вдоль тротуара катили навстречу «Бронетранспортеры с легионерами». А далеко впереди, там, где был поворот к институту, уже стояли поперек дороги машины и перебегали фигурки в черном. И вдруг в колонии бронетранспортеров объявилась до отвращения знакомая ярко-оранжевая патрульная машина с длинной телескопической антенной. «Масаракш», — пробормотал Максим, «я совсем забыл про эти штуки». Ты многое забыл, сказал странник. Ты забыл про передвижные излучатели. Ты забыл про островную империю. Ты забыл про экономику. Тебе известно, что в стране инфляция? Тебе вообще известно, что такое инфляция? Тебе известно, что надвигается голод, что земля не родит. Тебе известно, что мы не успели создать здесь ни запасов хлеба, ни запасов медикаментов. Ты знаешь, что это твое лучевое голодание в 20% случаев приводит к сумасшествию? Он вытер ладонью могучий залысый лоб. Нам нужны врачи. 12 тысяч врачей. Нам нужны белковые синтезаторы. Нам необходимо дезактивировать 100 миллионов гектаров зараженной почвы для начала. Нам нужно остановить вырождение биосферы. Масаракш. Нам нужен хотя бы один землянин на островах в адмиралтействе этого мерзавца. Никто не может там удержаться. Никто из наших не может хотя бы вернуться и рассказать толком, что там происходит. Максим молчал. Они подъехали к машинам, загораживающим проезд. Темнолицый коренастый офицер, странно знакомо отмахивая рукой, подошел к ним и каркающим голосом потребовал документы. Странник злой и нетерпеливо сунул ему под нос блестящий жетон. Офицер угрюмо откозырял и взглянул на Максима. Это был господин Ротмистр. Нет, теперь уже бригадир боевого легиона Чачу. Глаза его расширились. «Этот человек с вами, ваше превосходительство?» спросил он. «Да, немедленно прикажите пропустить меня». «Прошу прощения, ваше превосходительство, но этот человек немедленно пропустить!» Гаркнул странник громовым голосом. Бригадир Чачу снова угрюмо козырнул, повернулся на каблуках и махнул солдатом. Один из грузовиков отъехал, и странник бросил машину в открывшийся проход. «Вот так-то!» — проговорил он. «А ты думал раз, два и все!» пристрелить странника, повесить творцов, разогнать трусов фашистов в штабе и конец революции. «Я никогда так не думал», — сказал Максим. Он чувствовал себя очень несчастным, раздавленным, беспомощным, безнадежно глупым. Странник покосился на него, грустно улыбнулся, и тут Максим вдруг увидел, что никакой это не дьявол, и никакой это не странник, и никакое это не чудовище. Очень немолодой, очень добрый и очень уязвимый человек, угнетенный сознанием огромной ответственности, измученный своей омерзительной маской холодного убийцы, ужасно огорченный очередной помехой, поломавший тщательно разработанный план и особенно расстроенный тем, что помехой на этот раз оказался свой же землянин. «Не поспел я за тобой». — сказал он печально. — Проглядел я тебя, недооценил. Так думал мальчишка, жалко его. Попал, как кур, в ощупь. Он снова усмехнулся и вздохнул. — Быстрые вы, однако, там ребята, в ГСП. — Нет, — сказал Максим. — Вы не казнитесь так. Я ведь не казнюсь. — Простите, как вас зовут? — Зовите меня Рудольф. — Да, «Я вот не казнюсь, Рудольф, и не собираюсь. Я собираюсь работать, делать революцию. Собирайся лучше домой», — посоветовал странник уже без всякой надежды. «Я дома», — сказал Максим нетерпеливо, — «не будем об этом больше. Меня интересуют передвижные излучатели. Что с ними делать?» «С ними ничего не надо делать», — ответил странник. «Подумай лучше, что делать с инфляцией». Я спрашиваю про излучатели, сказал Максим. Странник вздохнул. Они работают от аккумуляторов, объяснил он. И зарядить их можно только у меня в департаменте. Через трое суток они сдохнут. Но вот через месяц должно начаться вторжение. Обычно нам удавалось сбивать субмарины с курса, и до побережья доходили только единицы. А на этот раз они готовят армаду. Я рассчитывал на депрессионное излучение, а теперь их придется просто топить. Он промолчал. Значит, ты дома? Ну, предположим. Чем же ты конкретно намерен теперь заниматься? Они подъезжали к департаменту. Тяжелые ворота были закрыты наглухо. В каменной ограде чернели амбразуры, которых раньше здесь не было. Департамент стал похож на крепость, готовую к бою. А около павильончика стояли трое, и рыжая борода Зефа горела в зелени, как экзотический цветок. «Не знаю», — сказал Максим, — «я буду делать то, что мне прикажут знающие люди. Если понадобится, я займусь инфляцией. Если придется, буду топить субмарины. Но свою главную задачу я знаю твердо. Пока я жив, никому здесь не удастся построить еще один центр, даже самыми лучшими намерениями. Странник промолчал. Ворота были уже совсем близко. Зев продрался через живую изгородь и вышел на дорогу. Через плечо у него висел автомат, и было издали видно, что Зев Зол ничего не понимает, и сейчас со страшными проклятиями потребует объяснений, почему его Масаракш оторвали от работы, задурили ему голову странникам и заставляют, как мальчишку, торчать среди цветочков уже второй час подряд.